Глава вторая. Постояв у табло на Киевском вокзале, я пошла на перрон и мгновенно нашла нужный поезд. Симпатичная проводница последнего вагона вежливо спросила: "Ваш билет?" "Я не еду. Тогда отойдите в сторонку. Мне надо передать в Киев конверт с деньгами." "Нет, нет, не возьму. Нам запрещено в стране терроризм." "Тут всего лишь купюры. Нет. Заплачу вам." Женщина, уходите. В голосе девушки зазвучал металл. Я отошла в сторону и остановилась в лёгкой растерянности. Как поступить? Поискать другого более разговорчивого проводника. У вас проблемы? раздался приятный баритон. Я подняла глаза. Рядом стоял приятный мужчина в синей форме и фуражке. Разрешите представиться, улыбнулся он. Кукурузин Сергей Михайлович, бригадир состава. Видел, что вы разговаривали с проводницей. Она вас обидела? Нет, нет, поматала я головой. Девушка просто соблюла инструкцию. Понимаете, с моей невесткой Кукурузин внимательно выслушал рассказ, потом тихо сказал: "Давайте конверт. Не положено, конечно, но вы мне симпатичны". Ой, спасибо, сколько я вам должна? Ничего. Так нельзя. Ваша невестка получит деньги и сама заплатит за услугу. Очень, просто очень вам благодарна. Не за что. Вы номер поезда записали? Ой, нет. Разве можно так неокуратно? Укарил меня добрый самаритянин. Записывайте. Состав номер 667, вагон 25. Пусть спросит бригадира Кукурузина Сергея Михайловича. Я вытащила телефон, сообщила Зайке необходимые сведения и ёжись от колкого дождя пошла к машине. Синоптики, как всегда, ошиблись. На Москву обрушился настоящий ливень, ледяной и жуткий. Столицу практически затопило. Ртутный столбик термометра, прикреплённого к внешней стене здания вокзала, показывал всего 5 делений выше нуля. Наверное, в ложгине сейчас включили котёл, затопили камин. Приеду, залягу на диван, завалившись пледами. От тоски я скупила в вокзальном ларьке все газеты. Дома я рухнула на софу изучать прессу. Вообще-то я предпочитаю книги и больше всего люблю детективные романы. Последнее время подсела на Смолякову, причём до такой степени, что отправилась некоторое время назад в книжный магазин Молодая гвардия, дабы получить автограф литературши. Очень странный для меня поступок. Сама себе удивилась до остолбенения. До сих пор мысли об общении со знаменитостями у меня не возникало. Но Смолякова пишет свои произведения от первого лица, и у меня после прочтения четырех десятков ее романов сложилось стойкое ощущение «мы знакомы». Более того, как будто я давно незримый член ее семьи. Хожу в ее доме, глажу ее собак, общаюсь с ее родственниками. Вот и разобрало любопытство. Милада и вправду такая, или это выдуманный образ? Для начала пришлось отстоять очень длинную очередь. Популярность у Смоляковой просто невероятная. Но я оказалась упорной и дождалась своего часа. Милада выглядела иначе, чем на фото и в телепередачах. Она оказалась даже меньше меня, тощенькая блондиночка с голубыми глазами. Я протянула книгу. Кому подписать? Спросила Смолякова: "Мне? Как вас зовут?" "Даша", спохватилась я. "Извините, пожалуйста". Милада улыбнулась: "Рада вас видеть". Потом она осторожно открыла томик, взяла простую, даже я бы сказала, затропезную шариковую ручку, такую прозрачную, пластиковую, и внезапно поморщилась. "Что-то не так?" насторожилась я. "Вы не хотите подписывать это произведение? Давайте куплю другой роман". Нет, нет, не в этом дело, ласково ответила Милада. Вчера пошла в свою комнату, прихватив чашку кофе, решила полакомиться в тишине, но не тут-то было. Собаки затеяли свару на лестнице, помчались всем стадом вниз, сшибли меня с ног, я упала и сильно обожгла руку, прямо около родинки. Вот, даже Валдырь вздохлся. Видите, какая отметка. У меня это пятно с детства, очень некрасиво, а теперь ещё и шрам рядом будет. Кроме того, ожог сильно болит. Ой, а собаки это правда? Обрадовалась я, забыв выразить литератор сочувствия. Ага, закивала Милада, быстро черкая ручкой по странице. Вот, смотрите, у меня их фото на телефоне вместо заставки. И у меня, воскликнула я, хучь банди снабжоли и черри, есть ещё кошки и жаба. «Дайте поглядеть!» — попросили женщины из очереди. И через секунду плавное подписание книг превратилось в тусовку любителей животных. Вокруг Смоляковой столпились собачники, кошатники, хомечатники, черепошатники, лягушатники, крысятники. Нашелся даже один любитель змей, взахлеб повествующий об удивительной интеллигентном нраве своей гюрзы. Вместо того, чтобы сразу уйти, получив автограф, я застыла в толпе, наблюдая за Смоляковой. Очень скоро меня охватило удивление. Надо же, вроде супермодная писательница, а совсем не заносчивая и одета не пафосно, и в ушах бижутерия, вот только пахнет от неё дорогими французскими духами, теми же, что пользуюсь я. На смену удивлению явилось восхищение. Похоже, Милада отличная тётка, мы могли бы быть подругами. Нет в ней ни агрессии, ни злобности, ни желания посмеяться над бабами-фанатками, говорящими сейчас глупости. Кстати, в очередь к Меладе стояло и много мужчин, делавших не менее идиотские замечания. В общем, домой я вернулась очарованная с Маляковой и впервые в жизни испытала желание набиться к ней в гости. Если подумать, я легко найду общих знакомых с писательницей. останавливало лишь некоторое стеснение, скорее всего, вокруг милады полно вот таких рвущихся к ней в дом. Почитав сейчас газеты, я поняла, что совершенно правильно предпочитаю им книги. Какой только билиберды не понаписали журналисты, уши вянут, вернее, глаза прищуриваются от таких новостей. Стая бродячих кошек украла в Подмосковье грузовик. В Сибири женщина родила троих медвежат. Певица Глюкози на самом деле 60 лет, просто ей делают инъекции стволовых клеток. Жанна Фриски поёт не сама, за неё исполняет песни Зифа, Мопсиха, Поп Звезды. Оставалось лишь удивляться, но неужели хоть кто-нибудь из нормальных людей способен воспринимать данное идиотство всерьёз? Я перевернула страницу. Депутат купил себе на дачу носорога. В Подмосковье обнаружена аномальная зона, у посетивших её отрастает хвост. Вся правда об исчезновении Милады Смоляковой. Руки скомкали бульварный листок, но в ту же секунду я вновь вцепилась в издание и начала расправлять страницу. Вся правда об исчезновении Милады Смоляковой. Господи, что случилось с моей любимой писательницей? Глаза побежали по строчкам. Несколько дней тому назад известная детективщица, автор глупых, но любимых неообразованным народом историй, должна была принимать участие в открытии книжного магазина. Смолякову ждали, заготовив для неё букеты, торт, но Милада не приехала. Вместо неё явился представитель издательства Марко и заявил: Смолякова увы заболела приступ аппендицита. Ничего серьёзного, ночью сделали операцию, через неделю Милада приедет сюда подписывать книги. Народ поохоал, поохоал, пожелал Ниистовой и граф Оманке здоровья, и ситуация была исчерпана. Но ваш покорный слуга является стреляным воробьём, опытным газетным волком, поэтому что-то в заявлении Марковца показалось странным, и я соединился с домом Смоляковой. Трубку сняла женщина. Простите, забыл я. Беспокоит из бутика Оло. Госпожа Смолякова заказывала у нас пиджак. Моя свекровь сломала руку, нервно отозвалась дама. Ей сейчас не до обновок. Я сделал стойку, так аппендицит или перелом. Но сучуил запах жареного. Читатели нашей желтухи очень хорошо знают. Мы делаем всё, дабы люди получили абсолютно проверенную информацию, так сказать, из первых рук. Ради вас, дорогие подписчики, мы мёрзнем в подъездах, прыгаем на ходу из поезда и ползаем под окнами. Только из нашей желтухи вы узнаете подлинные сведения. Итак, правда о Смоляковой. Детективщица исчезла. Утром, сказав родственникам, что едет по делам в издательство, она села в машину и укотила. Около 11:00 вечера сын Смоляковой, мальчик-мажор Никита, известный в среде золотой молодёжи под кличкой Фуфло, решил связаться с мамочкой. Наверное, у парня закончились деньги и не хватало на педикюр. Никита не сумел обнаружить свой большой кошелёк под именем мама и соединился с шофёром писательницы Толиком. Тот слегка растерянно ответил: "Она в магазине". "Каком?" удивился Никита. "В галерее К". Так уж полночь скоро. Ну, не знаю, протянул простоватый Толик. Мне велено ждать. Милада в полдень вошла внутрь и до сих пор не вышла. "Ты идиот!" завопил Никита и развёл бешенную деятельность. "Думаю, вы бы тоже задёргались, сообразив, что курочка регулярно несущая золотые яйца исчезла". Никита поднял на ноги службы безопасности Марко и доболомы выяснили ряд интересных деталей. Утром с Маликово села в машину с непривычно большой сумкой. Толик, который ставил багаж на заднее сиденье, она сказала: "Там подарок для моей знакомой, едем в галерею К". Шофёр послушно парулил в указанном направлении. Добравшись до места, Милада велела подать ей сумку. "За фигом вам она?" справедливо спросил Толик. "Купила подруге настенные часы", последовала в ответ. "А они с дефектом. Сейчас обменяю и дальше двинем". «Давайте допру тяжесть», — предложил Толик. «Сиди лучше в машине», — отвергла помощь писательница. «Сама разберусь». Все. Более ее не видели. Домой Мелада не явилась, в издательство не приехала. «Галерея Ка всегда полна народа и имеет шесть разных выходов, один непосредственно у метро». Что случилось со Смоляковой, не знает никто. То ли её похитили, то ли по непонятной причине дамочка решила сбежать. Если верно последнее предположение, то наконец-то бездарная графоманка Смолякова будет хоть в чём-то похожа на Агату Кристи. Великая английская писательница, помнится, тоже исчезала на пару дней, и никто до сих пор не знает, зачем она это делала. Читайте желтуху, ваш верный репортёр. Я вскочила с дивана, схватила телефон и быстро набрала номер. Услыхав звонкае оло, воскликнула: "Катюша, это Даша Васильева". "Ой, супер, только вчера о тебе думала", откликнулась моя знакомая. "Ты ведь по-прежнему на телевидении служишь?" "Ага, редактором на шоу Вечер со звездой?" "Точно. Смолякова у вас была?" А как же, засмеялась Катерина. Раз пять не меньше её охотно зовут. Не пафосное, говорит хорошо, с чувством. Панты не дует. И, конечно, имеешь её телефоны? Естественно, поделись номерком. Катюша замялась, потом спросила: "Зачем тебе?" "Да вот, бойко принялась я врать, решила от тоски заняться кинопроизводством. Надумала вложить деньги в телесериал. Понимаешь? Супер!" перебила меня Катюша, можешь не продолжать. У меня тут куча телефонов с Маляковой, записывай. Только пусть она потом мне бутылку дорогого шампанского купит за наводку на неё богатого продюсера. Получив необходимые координаты, я улыбнулась. Это только кажется, что раздобыть частные сведения о звезде трудно. Да, скорее всего, ни одна справочная не сообщит вам номер мобильного, допустим, Ларисы Долиной. Но ведь певица не живёт в бункере. Она ходит в прекмахерскую, фитнес-клуб. Следовательно, там на ресепшн есть сведения о ней. И ещё имеются журналисты с пухлыми записными книжками, врачи и дизайнеры, да слесарь в конце концов. Ведь если у звезды сломается полотенце-сушитель, она же не станет сама его чинить, а позовёт специалиста. Так что, ежели подумать и предпринять некие телодвижения, максимум через неделю узнаешь о своём кумире всё, включая сорт йогурта, который стоит в его холодильнике. Не успела я набрать первый номер, как тут же услышала: "Алло?" Голос был женским, высоким, и я обрадовалась. "Госпожа Смолякова?" "Нет, вы связались с её пресс-секретарём. Меня зовут Нина Величка. Простите, а где писательница?" Вы из какого издания? задала встречный вопрос Нина. Разрешите представиться. Катерина Раскина, телевидение, редактор программы Вечер со звездой. Нич то же сумняшеся прикинулась я Катькой. Нина хмыкнула. Девушка попали не в кассу. Мы с Катюхой лет 10 работали вместе, и я великолепно знаю её голос, так что давайте без туфты. Какое издание представляете? Зачем вам Милада? Вы от Желтухи или от Клубнички? Но ну, да, правильно вы угадали. Я э от желтухи. Лучше не врать. Если потом желаете сотрудничать, нравоучительно ответила Нина. Зачем вам вдруг Милада понадобилась? Конечно, у Смоляковой ангельский характер, но думаю, вряд ли ей будет приятно общаться с вами после тех феерических глупостей, которые понаписала ваша газета. Это не я. Знаю, Отрезала Нина. Дима, кликнув, постарался. Передайте ему, что он идиот. Издательство Марка внесло его в чёрный список, так что пусть не приближается к Миладе на пушечный выстрел. Если увижу, что он около неё круги нарезает, лично в нос дам. Насколько я помню, статья об исчезновении Смоляковой подписана ваш верный репортёр. Может, это и не Дима, попыталась я возразить. Нина захихикала. Ты котик, не бось на жорфаке учишься, да? Желаешь стать великим пером России? Старайся, детка, только имей в виду, в газетах платят гонорары. Слышала о таком явлении? Естественно, что тут нового. А то, котёночек, откровенно издевательски сообщила Нина, что в бухгалтерии имеется гонорарная ведомость, а в ней чёрным по белому стоит: 30 серебренников за материал о Смоляковой выплачено Дмитрию Кликову. Всё тайное в подлунном мире становится явным. Везде имеются люди, готовые продать ближнего в прямом смысле слова за деньги. Ну вот и скажи, клыка, вот ты кретин, Дима. Марка отныне для тебя закрыта. Что же касается тебя, Котик, то могу заверить, Милада жива здорова, просто она упала и повредила руку, поэтому нигде не показывалась. А ещё у неё и правда случился приступ аппендицита, но до операции, слава богу, не дошло. Ага, ясненько. А из-за таких как клыков и ты, чрезмерно любопытный котик Милада нервничает, переживает. Да-да, понятно. И вместо того, чтобы обдумывать новые книги, расстраивается. Ещё более сердито добавила Нина. Нам пришлось, дабы погасить сплетни, отправить её сегодня в книжный магазин, пусть люди увидят свою любимицу и поймут. Некоторые издания совершенно оборзели. Больной человек из-за дураков кровать покинул. Она еле-еле говорит, голос из-за болезни потеряла. От аппендицита с маликовой бешеной дозой антибиотиков засандалили. Аллергия началась. Нервно оборвала мои дальнейшие вопросы Нина. Ты, котик, вместо того, чтобы глупостями заниматься и под Катьку косить, приезжай сегодня в книжный магазин Москва на Тверской, а потом напиши честную статью и сообщи правду. Мелада Смолякова настолько любит своих читателей, что ради их спокойствия заявилась на встречу с больной рукой, температурой и аллергией. Думаешь, легко пару часов на публике провести, улыбаясь и беседуя? Ведь толпа, как огромный вампир, всю энергию выкачает. В общем, детка, решай сама. Либо ты нормальный журналист, либо как Дима Клыков в ведро с мусором. И коли не желаешь выглядеть помойкой, приезжай в 18.00 на Тверскую. Надеюсь, ты в курсе, где Москва находится, или ни разу там не бывала. Из трубки полетели гудки. Я в задумчивости посмотрела сначала на листок с номерами телефонов, потом на часы. Ноги сами собой понесли меня в спальню. А что? С езёжкой я в Москву. С одной стороны, смогу убедиться, что Милада вполне дееспособна и никуда не исчезала, с другой получу ещё один автограф и куплю новую книгу. Натянув джинсы и пуловер, я вспомнила о любви детектившицы к животным и прихватила с собой одну из любимых фотографий. На ней был запечатлён хучик, спящий на спине. Мопс раскинул в разные стороны все свои четыре лапы, а на его объёмном животе удобно устроилась наша йоркшириха Жули. Думаю, Смыликова засмеётся, увидев столь необычный кадр, а мне хотелось доставить любимой писательнице удовольствие. До начала Тверской я добралась без особых приключений и даже нашла место для парковки относительно недалеко от входа в магазин. Мне удалось удобно пристроить своего пижольку около здоровенного лаково-чёрного джипа, шофёр которого с упоением смотрел телевизор. Как все москвичи, я люблю книжный магазин, названный в честь столицы. Хожу сюда давно, с детства, и всегда набираю кучу интересных изданий. На мой взгляд, у Москвы лишь один существенный недостаток помещение уж очень узкое. Между стеллажами даже человек моей комплекции может протиснуться с трудом. В торговом зале всегда тесно, а сегодня и вовсе было негде яблоку упасть. Народ, взбудораженный сообщением об исчезновении любимого автора, в едином порыве кинулся навстречу. Но мне опять повезло. Я ухитрилась продвинуться почти впритык к небольшому столику, за которым стояла высокая, крупная дама в строгом деловом костюме, похожая на Миладу, как бревно на травинку. Здравствуйте, заорала вдруг тётка в микрофон с такой силой, что толпа вздрогнула. Я Рита Водовозова, представитель PR-службы издательства Марко. Наши сотрудники хорошо понимают ваше волнение. Мы возмущены безответственными заявлениями СМИ и выражаем искреннее соболезнование госпоже Смоляковой, попавшей в эпицентр сплетен. Милада, к сожалению, заболела. Вау! полетел над притихшим залом детский голосок. Её не будет. Значит, не брешут, что пропала. Похитили, подхватил мужчина из толпы. Наверняка выкуп хотят. Не, сама смылась, заездили её, не слишком уверенно возразил ему кто-то. А чего ж тогда встречу объявили? взвился к потолку возмущённый голос. Вон Адули. Дама одёрнула пиджак и легко переорала фанатов. Милада здесь. Мы никогда не лжём нашим читателям. Случись не дай бог, конечно, беда, тут же сообщили бы о ней. Смолякова сейчас выйдет. «У-у-у-у!» – отозвалась толпа. «Более того, она сегодня в сопровождении Анастасии, своей дочери. Настюша, покажись!» Стоящая слева от активной дамы худенькая, почти бестелесная девочка с копной буйно вьющихся волос вяло помахала рукой. «Настя никогда не ходит с мамой. Ей некогда, она учится в школе. Но сейчас летние каникулы, и она с нами». А ещё у нас в гостях собачка Чуня. Настёна, покажи, скомандовала издательская дама. Девочка старательно улыбаясь подняла над головой нервно дрожащего йоркшира, как две капли воды похожего на нашу Жули. Ой, какая хорошенькая, стали умиляться собравшиеся. Суперская. Можно погладить? Нет! вдруг решительно рявкнула субтильная Настя. Если каждый чуню лапать станет, она мигом заболеет. Смотрите глазами. Я усмехнулась. Не зря у меня внутреннее ощущение некоего родства с Смоляковой. У нас не только одинаковые собачки, но и дочери тоже похожи. Моя маняня точно так же бы отреагировала на желание посторонних потискать Жули. Прежде чем начнётся подписание книг, хочу предупредить, орала Рита. У Милады пропал голос. Это аллергическая реакция на сильные дозы антибиотиков. Ещё у неё повреждены пальцы на правой руке и писать Смолякова не может. Она будет ставить штамп Фоксимеле. «Хорош гундеть!» – перебил Риту юношеский голос. «Давай Смолякову!» Водовозова набрала полную грудь воздуха и заорала с яростью кошки, чей хвост прищемили дверью. «Встречайте! Вот она!» «Любит вас настолько, что пришла в магазин тяжело больной. Милада Смолякова!» Загремел бравурный марш, зал взорвался аплодисментами. Из-за стеллажа вынырнула хрупкая фигурка и принялась раскланиваться, прижав к груди крохотные ручки. Пальцы правой руки скрывала повязка. Я облегченно вздохнула. Желтуха в очередной раз наврала. «Вот она, Милада!» Живая и почти здоровая.